2. Если бы адмирал Эйзенхарт действовал по своему усмотрению, Валентину была бы устроена в стояние пышная встреча, вроде фестиваля в Пидороге во время визита фальшивого короналя. Но Валентин, узнав о планах Эйзенхарта, тут же запретил это. Он еще не был готов требовать трон, публично обвинять того, кто называл себя лордом Валентином, или ждать какого-то почета от горожан. «Пока я не получу поддержки понтификса», – твердо сказал он адмиралу, – «я намерен спокойно идти и собирать силы, не привлекая особого внимания. Так что никаких фестивалей для меня в Стоянии не будет». Итак, леди Киин причалила сравнительно незаметно в этом большом порту на юго-западе Алханрола. Хотя флот состоял из семи кораблей, а корабли леди, достаточно известные в гавани Стояна, обычно не пребывали в таком количестве. Все они спокойно, без каких-либо особо вычурных флагов, вошли в гавань. Портовая администрация почти не задавала вопросов. Корабли явно пребывали по делам леди, а ее дела были вне компетенции обычных чиновников. Для подкрепления этой версии адмирал в первый же день разослал агентов по району верфи, покупать материал для парусов, пряности, инструменты и тому подобное. Тем временем Валентин и его компания потихоньку поселились в скромном торговом отеле. Стоен был преимущественно портовым городом. Экспорт-импорт, склады, судостроение. Город с населением около 15 миллионов тянулся на сотни миль вдоль края громадного мыса, отделявшего залив Стоен от основной части внутреннего моря. Ближайшим портом от острова был не Стоен, а Алей-Сор, в тысячах милях к северу. Но в этот сезон, когда господствующие ветры вызывали течение, быстрее и легче было сделать долгое путешествие достойно, чем рисковать на более короткий, но более трудный переход по Алисору. Пополнив запасы воды и продовольствия, они должны были плыть по спокойному заливу, вдоль северного берега мыса Стоендар, в тропический Корсидин, а затем в Тримон, прибрежный город, расположенный недалеко от лабиринта. Стоен показался Валентину удивительно красивым. Весь мир был плоским, едва 20 футов над уровнем моря, в самых высоких точках. Но жители города устроили удивительные платформы из кирпича, облицованные белым камнем, чтобы создать иллюзию холмов. Среди этих платформ нет двух одинаковых по высоте. Одни едва достигали 10 футов, другие поднимались в воздух на сотни футов. Весь район шел вверх гигантскими пьедесталами в несколько десятков футов высотой и более четверти мили шириной. Некоторые значительные здания имели собственные платформы и стояли, как на ходулях, над окружающими домами. Чередование высоких и низких платформ создавало потрясающий эффект. Все, что выглядело явно механической причудой, смягчалось тропической растительностью, равной которой Валентин еще не знал. В основании каждой платформы росло множество деревьев с широкими кронами. Их ветви, переплетаясь, создавали непроницаемое покрывало. По стенам платформы спускались каскады лиан. Широкие скаты, идущие с уровня улиц на платформы, были окаймлены бетонными ящиками с группами кустов, узкие листья которых поражали разнообразием расцветок. В больших облицованных парках города были собраны все наиболее поразительные растения. Там были сады знаменитых одушевленных растений, которые вообще-то были растениями, поскольку жили, укоренившись на одном месте, и питались с помощью фотосинтеза, но казались плотскими, потому что у них были трубчатые тела, качающиеся и изгибающиеся руки, двигающиеся в различных направлениях, пристально глядящие глаза. Хотя они получали достаточно питания от солнца и воды, Они всегда были не прочь сожрать и переварить какое-нибудь мелкое живое существо, если удавалось его схватить. Элегантно рассаженные группы этих растений, окруженных низкой каменной стеной, как с декоративной, так и с предупреждающей целью, были в стоянии повсюду. Валентин находил в них какое-то зловещее очарование. Он подумал даже, нельзя ли будет привести такую коллекцию в горный замок. «У меня от них мурашки по коже», — сказал Слип, — «а тебе они нравятся, милорд?» «Не то чтобы нравятся, они интересные. Может, ты и тех людоедских привезешь?» «Конечно», — воскликнул Валентин. Слит только застонал, но Валентин не обратил на это внимания. Взяв за руки Слита и Корабеллу, он сказал, «Каждый корональ что-нибудь добавляет к замку. Библиотеку, обсерваторию, парапет, оружейную палату, пиршественный зал, палату трофеев, и с каждым правлением замок рос, изменялся, становился богаче и сложнее». Я так недолго пробыл короналем, что не успел даже обдумать, что вложу в него. Но скажите, какой корональ видел Маджипур так, как я? Кто путешествовал так далеко и с такими переживаниями? Чтобы отметить свои приключения, я соберу все странные растения, которые я видел, и платоядных, и этих одушевленных, и деревья пузыри, и пару деревьев двика, и рощу огненных пальм, синтетивы и поющий папоротник, все чудеса, виденные нами». В замке нет ничего подобного, лишь маленькая оранжерея, устроенная лордом Конфалумом. А я увеличу ее. Сад лорда Валентина. Звучит, как по-вашему. «Это будет чудесно, милорд», — сказала Карабелла. Слит кисло заметил. «Я не хотел бы гулять среди плотоядных растений, ни в саду лорда Валентина, ни в герцогствах Нимой и пилиплока. «Мы не заставим тебя гулять по саду», — смеясь сказал Валентин. Но пока Валентин не поселился снова в замке лорда Валентина, не будет никаких прогулок и никаких садов. А он целую неделю бездельничает в стояне, ожидая, пока Эйзенхард пополнит свои запасы. Три корабля, груженные нужными острову товарами, собирались вернуться обратно на остров. Остальные пойдут за Валентином, как тайный эскорт. Леди дала ему более сотни своих крепких телохранителей под командой грозного иерарха Ларивейт. Они не были воинами в точном смысле слова, потому что на острове не было насилия после последнего вторжения туда метаморфов несколько тысяч лет назад. Но это были компетентные и бесстрашные мужчины и женщины, преданные леди и готовые отдать жизнь за восстановление гармонии в королевстве. Они были ядром частной армии, первой такой военной силы, организованной на Маджипури, если не считать древних времен. Наконец флот был готов к отплытию. Первыми ушли корабли, возвращавшиеся на остров. Они отплыли на северо-запад ранним утром второго дня, остальные ждали до полудня морского дня и поплыли в том же направлении, но с наступлением темноты свернули на восток, в залив. Длинный и узкий мыс Стаендар выходил из центрального массива Алханрола, как колоссальный палец. На его южной морской стороне было нестерпимо жарко. На этом побережье, покрытом джунглями и заполненным насекомыми, почти не было поселений. Основная часть населения группировалась вдоль берега залива. Там были большие города, через каждую сотню миль, а между ними непрерывная линия рыбачьих деревушек, мелких городов и фермерских округов. Сейчас здесь было начало лета, и на почти неподвижной воде залива лежала плотная дымка дары. Флот остановился на день в Корсидине, где берег поворачивал к северу, а затем двинулся к Теймону. Валентин проводил много времени в своей каюте, осваивал обруч, данный ему леди. Через неделю он овладел искусством впадать в легкий дремотный транс. Научился отпускать мозг ниже порога сна с полной готовностью поднять его снова. И в то же время сознавать внушение окружения. В таком состоянии транса он мог, пусть слегка и без большой силы, входить в контакт с другими мозгами мысленно пройтись по кораблю и отметить ауру спящих. Поскольку спящий мозг более уязвим для такого проникновения, чем бодрствующий, он мог легко коснуться мозга Карабеллы, Слита, Шанамира, передать им свое изображение или доброе пожелание. Добраться до мозга малознакомых, как, например, плотника Пандилон или иерарха Ларивей, было пока еще трудно, разве что короткими фрагментными вспышками. А вот коснуться мозга нечеловеческого происхождения вообще не удавалось, даже когда дело касалось хорошо знакомых вроде Залзана Ковола, Кона или Гелиамбера. Но Валентин продолжал учиться и чувствовал, что его умение растет с каждым днем. Да, по существу это и был род жонглирования, потому что он также занимал положение в самом центре его духа, не отвлекался на посторонние мысли, на толчке для контакта. К тому времени, когда леди Киин была в виду Треймона, Валентин продвинулся до уровня возможности поместить в чей-нибудь мозг начало сна с событиями и образами. Он послал Шанамиру сон о Фалкин Кипе, о пасущихся на лугах животных и спускающихся с неба громадных джорна птиц Утром мальчик в деталях описал свой сон, но сказал, что птицы были миловты, пожиратели падали, с оранжевым клювом и мерзкими синими когтями. «Что означает такой сон, когда опускаются милофты?» – спросил он. «Может, ты плохо запомнил сон?» – сказал Валентин. «Я видел других птиц, скажем, Джорна. Они служат добрым предзнаменовением». Но Шанамир простодушно покачал головой. «Если я не умею отличить Джорну от милофты, милорд, то мне следует вернуться в Фалкин Кип и чистить стоило. Валентин отвернулся, чтобы скрыть улыбку, и решил работать более тщательно над техникой посыла образов. Корабелле он послал сон о жонглировании хрустальными стаканами с золотым вином. И она рассказала об этом, описав форму стаканчиков. Слиту — сон о саде лорда Валентина, где было множество всяких растений, но хищных не было. Слит с восторгом описал свой сон и сказал, что если бы у Короналя в замке был такой сад, он, слит, был бы счастлив погулять в нем. Сны приходили и к Валентину. Почти каждую ночь леди и его мать издалека касалась его духа. Ее ясное присутствие проходило через его спящий мозг, как холодный лунный свет, успокаивало и ободряло. Он видел также былые дни в замке, юношеские игры, друзей, брата Вариакса, учившего его обращению с мечом и луком, и лорда Малибора Короналя, который путешествовал по городам, расположенным на горе, как некий сияющий великий полубог и многое другое, выходящее из глубин его мозга. Но не все сны были приятными. Накануне подхода леди Тиин к Тримону Валентин увидел себя на берегу какой-то затерянной бухты, поросшим низким кривым кустарником. Он подошел к замковой горе, высевшейся вдали, но на его пути оказалась стена выше белых утесов острого сна, и она была железной. Такого количества металла не существует на всем Маджипуре. Темное, страшное железное кольцо, казалось опоясывающее весь мир от полюса до полюса и Валентин был по одну сторону, а замковая гора по другую. Подойдя ближе, он заметил, что стена потрескивает, как наэлектризованное, и от нее исходит низкое гудение, а когда он подошел совсем близко, он увидел в блестящем металле свое отражение. Но лицо, смотрящее на него с этого страшного железа, было лицом короля снов.